Глава 44 К концу 15 -го года в аэропорту жили 300 человек, а зону отдыха занял Музей цивилизации. В прежние времена, когда обитателей было меньше, Кларк целый день трудился ради выживания. Собирал ветки для костра, носил воду для туалетов, добывал необходимые предметы, в заброшенном Северн-Сити, выращивал урожай на узких полях вдоль взлетно-посадочных полос, свежевал оленей. Сейчас, когда людей стало гораздо больше, да и Кларк постарел, никто не возражал, что он целыми днями следит за музеем. В мире существовало бесчисленное количество бесполезных предметов, которые людям всё равно хотелось сохранить. Мобильные телефоны с хрупкими кнопками. Айпады. Нинтендо, принадлежавшее Тайлеру. Подборка ноутбуков. Немало совершенно непрактичных туфель, в основном на шпильках. Три автомобильных двигателя в ряд, вычищенных до блеска. И состоящий почти из одного сияющего хрома мотоцикл. Иногда торговцы приносили какую-нибудь ерунду. Мелочи, которые наверняка заинтересуют Кларка. Журналы и газеты, коллекции марок, монеты. В музее также хранились паспорта или водительские удостоверения. Реже кредитки тех, кто жил в аэропорту, но теперь умер. Все экспонаты Кларк в обязательном порядке описывал. Паспорта Элизабет и Тайлера лежали открытыми на страницах с фото. Элизабет отдала Кларку документы в ночь перед уходом, летом второго года. Кларку долго было не по себе от их паспортов. «Потому что от этих людей было не по себе», — говорила Долорес. За несколько месяцев до ухода Элизабет и Тайлера Кларк ломал ветки для растопки костра, как вдруг ему показалось, что возле самолёта «Эйрградия» кто-то есть. Ребёнок. В аэропорту уже было достаточно детей, и Кларк не мог рассмотреть, кто именно это был. Всем детям строго запрещали подходить к самолёту, но они всё равно любили пугать друг друга рассказами об увиденных призраках. Ребёнок что-то держал в руках. книгу? Приблизившись, Кларк увидел Тайлера. Мальчик читал вслух книгу в мягкой обложке. «Зато в один день придут на нее казни», — произнес он, обращаясь к носу самолета, а затем умолк и поднял голову. «Слышите? Казни! Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь-Бог, судящий ее». Текст был знакомым. Еще в Торонто Кларк три месяца встречался с парнем, который держал на прикроватном столике Библию. «Для своего возраста ты очень хорошо читаешь», — похвалил Кларк. «Спасибо». Мальчик был явно не совсем здоров. Но что тут поделать? Даже во втором году люди до сих пор оставались слегка невменяемыми. «Чем занимаешься?» «Читаю людям внутри», — ответил Тайлер. «Внутри же никого нет». «Ложь, конечно». Кларк похолодел, несмотря на тёплый солнечный свет. Самолёт оставался закрытым, потому что открыть его — «Было бы подобно кошмару, о котором не хотелось даже думать. Никто не знал наверняка, можно ли заразиться от мертвецов». И самолёт превратился в склеп с тёмными иллюминаторами. Кларк никогда не стоял к нему так близко. «Я просто поясняю, что всему есть причины». «Тайлер, послушай». Иногда что-то просто случается. Неподвижный самолёт с призраками буквально давил. «Тогда почему они умерли вместо нас?» — спросил мальчик так, словно процитировал хорошо отрепетированную фразу и уставился немигающим взглядом. «Потому что они заразились вирусом, а мы нет. А что, если мы были зачем-то спасены?» «Спасены?» «Некоторые люди были спасены, такие, как мы». «Что значит «такие, как мы»?» «Те, кто был хорошим», — ответил Тайлер. «Кто не был слабым?» «Послушай, дело не в том, что кто-то был плохим или...» «Люди в этом самолёте просто оказались в неудачном месте в неудачное время». ясно Кларк отошел, и за его спиной вновь раздался голос Тайлера. «Будется с жена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее!» Тайлер и его мать жили в салоне первого класса самолета «Эйр france Кларк застал Элизабет за вязанием на ступеньках передвижной лестницы. Кларк уже давно с ней не разговаривал. Не то чтобы он избегал Элизабет, просто не стремился оказаться в её обществе. «Меня беспокоит твой сын». Элизабет отвлеклась от ниток. Её уже оставила маниакальная напряжённость первых дней. «Почему?» «Прямо сейчас он стоит у закрытого самолёта», — сказал Кларк. и читает мертвецам из Библии. «О!» — Элизабет улыбнулась и продолжила вязать. «Он очень хорошо читает. Боюсь, он нахватался странных идей о... ну, о том, что произошло». Кларк вдруг понял, что не может подобрать точное слово. Никто не мог». Какие ещё странные идеи? Он думает, что пандемия случилась по какой-то причине. Так и есть. Ну, я вообще-то имел в виду другую причину. Помимо того, что почти все люди на Земле подхватили мутировавший смертельный вирус свиного гриппа. Мальчик думает, что это кара свыше. Он прав. Элизабет принялась считать ряды петель. У Кларка слегка закружилась голова. «Элизабет, ну какие здесь еще могут быть причины? Для какого замысла понадобится...» Он не сразу заметил, как повысил голос и стиснул кулаки. «Всему есть причина», — произнесла Элизабет, не глядя на Кларка. Тем летом в аэропорт прибыла группа религиозных странников, которые следовали на юг. Какой религии они придерживались, никто так и не понял. «Новому миру нужны новые боги», — говорили они. «И еще. Нас направляют видения». Странники туманно рассказывали о неких знаках и снах. Они задержались, на несколько беспокойных для всех остальных ночей. Люди посчитали, что так безопаснее, чем просто-напросто их прогнать. Странники ели местную пищу и в благодарность предлагали услугу благословления, коснуться лба человека и пробормотать молитву. Ночью они сидели в кругу на полу зала С и что-то напевали, на никому неизвестном языке. Затем они ушли, а вместе с ними и Элизабет с Тайлером. «Мы с сыном просто хотим вести более духовную жизнь», пояснила она, извиняясь, словно её уход заденет всех оставшихся в аэропорту. Крошечная фигурка Тайлера держалась позади всех. «Я должен был больше ей помогать», — думал Кларк. «Я должен был оттащить её от края». Но все его усилия требовались, чтобы не сорваться самому. Да и что он мог сделать? Когда группа странников скрылась из виду, Кларк убедился, что ни один он испытал облегчение. «Сумасшествие заразно», — буркнула Долорес, Он его мыслям. В пятнадцатом году люди заходили в музей чтобы полюбоваться на прошлое после долгих дней работы. Там стояли настоящие кресла из первого класса. можно было посидеть и почитать газеты 15-летней давности, переворачивая хрупкие листы в перчатках, которые кларк неумело сшил из гостиничной простыни. Люди приходили туда, как в храм. Джеймс, первый из пришедших в аэропорт извне, бывал в музее почти каждый день и разглядывал мотоцикл. Джеймс нашёл его в Северн-Сити во втором году и ездил, пока автомобильный бензин не испортился, а авиационный не закончился. Теперь Джеймс очень скучал по железному другу. Эммануэль, первый рождённый в аэропорту ребёнок, часто разглядывала телефоны. В зале c открылась школа. Как и повсюду, дети аэропорта запоминали множество вещей, не имея перед глазами примеров. Например, самолёты раньше летали по воздуху. На самолёте можно было переместиться на другой конец света, но школьный учитель когда-то считался постоянным клиентом двух авиалиний. Перед взлётом и посадкой надо было выключить все электронные устройства, такие, как крошечные плоские штуки, проигрывавшие музыку, или большие, которые открывались как книги. Они были заполнены электронными схемами, и служили входом во всемирную сеть. Спутники передавали на Землю информацию. Товары перевозили по всему миру на кораблях и самолётах. Не существовало такого уголка, куда было нельзя добраться. Детям рассказывали об Интернете, что он был везде и соединял всё вокруг. Как мы не могли без него? Им показывали карты и глобусы, Линии, которые стирал интернет Желтое пятно в форме варежки Это земля Вот точка Это Северн-Сити Здесь раньше был Чикаго А здесь Детройт Дети понимали точки на карте Здесь Но даже подростков смущали линии Там находились страны и границы Разве объяснишь? Осенью 15 -го года случилось кое-что необыкновенное. Торговец принёс с собой газету. Он заглядывал в аэропорт ещё с шестого года и продавал в основном кухонную утварь, носки и швейные принадлежности. Торговец переночевал в самолёте Air France, а утром до отбытия заглянул к Кларку. подумал, что тебе придётся по душе. Произнёс он, протягивая три листа грубой бумаги для музея. Что это? Газета. Три выпуска подряд за прошлые месяцы. Газету нерегулярно издавали в Нью-Питоске, пояснил торговец. В ней печатали объявления о рождениях, смертях и свадьбах. Была и колонка обмен. Местный человек искал новые ботинки, предлагая за них молоко и яйца. Кто-то располагал парой очков, за которые надеялся получить джинсы шестого размера. Читателей предупреждали, что на юго-западе от города была замечена группа одичавших, женщина с двумя детьми, и просили их избегать, а в случае контакта разговаривать тихо и не делать резких движений. В городе недавно побывала некая дорожная симфония. Кларк пришёл к выводу, что это не просто симфонический оркестр, ведь далее следовало красочное описание постановки короля Лира. Особенно отметили игру Гила Харриса в роли Лира и Кирстен Реймонд в корделии. Местная девочка оставила объявление что раздаёт котят, и что их мать отлично ловит мышей. Ниже шло напоминание, что библиотека нуждается в книгах и платит за находки вином. Библиотекарь Франсуа Диало был одновременно и издателем самой газеты, поэтому заполнял пустые места текстами из своей коллекции. В первом выпуске он напечатал стихотворение Эмили Диккенсон. Во втором — фрагмент биографии Авраама Линкольна. Всю оборотную сторону третьего, видимо, в том месяце почти не было новостей и объявлений, занимало интервью с актрисой, исполнившей роль Корделии, Кирстен Реймонд. В начале катастрофы она ушла из Торонто вместе с братом, однако знала это только со слов самого брата. Она мало что помнила, кроме ночи перед самым концом. Рэймонд. Я была на сцене с ещё двумя девочками, но стояла за спиной Артура и не видела его лица. Только как в первых рядах засуетились люди. Потом вдруг раздался звук, резкий шлепок. Артур ударился ладонью о фанерную колонну, Он взмахнул рукой, пошатнувшись, и на сцену взобрался мужчина из зала, побежал к Артуру. У Кларка перехватило дыхание. Он наткнулся на человека, который не только знал Артура, но и видел его смерть. Листы переходили из рук в руки еще четыре дня. Первые газеты с тех пор, как все рухнуло, Когда они вернулись в музей, Кларк долго перечитывал интервью с актрисой. Если сейчас снова начали печатать газеты, то что же будет дальше? В прошлом Кларк довольно часто летал по ночам из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. И в какой-то момент восходящее солнце озаряло всё небо от востока до запада, а лучи — отражались в реках и озёрах внизу, в тридцати тысячах футов. Кларк, конечно же, знал, что всё дело в разных часовых поясах, что если где-то утро, значит, в другом месте сейчас ночь, и всё равно ему нравилось тайком думать, что в такие моменты просыпается весь мир. Кларк надеялся получить и новые газеты. Шли годы, но их всё не было. Глава 45. Интервью в 15 году. Продолжение. Рэймонд, у тебя есть ещё вопросы? Диало. Вообще-то да, но ты не хочешь на них отвечать. Рэймонд, отвечу, если ты не будешь записывать. Франсуа Диало положил ручку и блокнот на стол «Спасибо», — произнесла Кирстен. «Я отвечу, если это не пойдёт в газету». «Договорились». «Когда ты думаешь о том, как изменился мир, что приходит тебе на ум?» «Убийство», — взгляд Кирстен блуждал. «Правда? Почему?» «Тебе приходилось убивать?» Франсуа вздохнул. Однажды в лесу меня застали врасплох. Меня тоже. Был вечер, и в библиотеке горела свеча, установленная в середину пластиковой коробочки. Мягкий свет оттенял шрам на левой скуле Кирстен, одетый в сарафан с потёртыми белыми цветами на красном фоне. На поясе три ножа. «Сколько?» — спросил Франсуа. Кирстен повернула руку, демонстрируя татуировку на запястье. Двое. Симфония уже полторы недели отдыхала в Нью-Питоске, и Франсуа взял интервью почти у всех участников труппы. Август рассказал, как со скрипкой ушёл из пустого дома в Массачусетсе, на три года попал в культ, а покинув его, наткнулся на симфонию. Виола поведала тревожную историю, как выехала на велосипеде из сгоревшего дотла пригорода Коннектикута в сторону запада. Ей было пятнадцать. Она смутно планировала добраться до Калифорнии, но по дороге на неё напал прохожий и тяжело ранил. Затем Виола связалась с другими полуодичавшими подростками, сбившимися в банду мародёров. А затем, наконец, ускользнула от них. Она прошла в полном одиночестве сотню миль, шепча французские слова. Ведь ужас в её жизни был на английском. И Виола думала, что смена языка поможет ей спастись. Так она забрела в город, где через пять лет побывала симфония. Третий виолончелист похоронил обоих родителей, которые умерли без инсулина. а потом четыре года отшельничал в их безопасном коттедже на верхнем полуострове. Затем он всё-таки выдвинулся в путь, опасаясь, что сойдёт с ума, если не поговорит хоть с каким-нибудь человеком. А ещё потому, что невозможно питаться одной олениной. Наступает момент, когда отдашь правую руку за любую другую еду. В итоге он ушёл на юго-восток и миновав мост, который через 10 лет обрушится, стал жить в дружной компании рыбаков на окраине Макина сити пока мимо не проехала симфония. Франсуа понял, что все участники рассказывают одни и те же истории в двух вариациях. «Все умерли, я шёл и прибился к симфонии». Или «Я был слишком маленький, когда всё случилось. Я родился после. Я ничего не помню о старом мире и странствую всю жизнь». «А теперь ты», — произнесла Кирстен. «Что приходит тебе на ум?» «Когда я думаю о том, как изменился мир?» «Да». «Моя квартира в Париже». «Когда отменили авиарейсы...» Франсуа отдыхал в Мичигане. Закрывая глаза, он до сих пор видел замысловатую лепку на потолке гостиной, высокие белые двери балкона, деревянные полы и книги. «Почему ты думаешь об убийстве?» «В старом мире тебе никогда не приходилось причинять кому-то вред, верно?» «Верно, конечно». Я был копирайтером. Кем? Рекламщиком. Франсуа давно об этом не вспоминал. Знаешь, билборды и всё такое, копирайтеры сочиняли для них тексты. Кирстен кивнула, и её взгляд вновь скользнул в сторону. В нынешней жизни библиотека стала излюбленным местом Франсуа. За эти годы Он собрал внушительную коллекцию. Книги, журналы, газеты, вышедшие до катастрофы. Совсем недавно ему пришло в голову создать собственную газету. И на данный момент проект процветал. Кирстен разглядывала импровизированный печатный станок на другом конце комнаты. «Откуда у тебя на лице шрам?» — спросил Франсуа. Кирстен пожала плечами. «Понятия не имею. Он появился в тот первый год, который я не помню. И брат не рассказывал? Он говорил, что мне лучше не знать. А каким был твой брат? Грустным. Он помнил всё. Ты никогда не говорила, что с ним случилось. Глупая смерть!» какой никогда не было бы в Старом мире. Он наступил на гвоздь и умер от заражения. Кирстен глянула на окно, где уже смеркалась. «Мне пора, солнце почти село». Она поднялась, и рукояти ножей блеснули в тусклом пламени свечи. Колючая женщина, вежливая, но смертоносная, никогда не расстающаяся с оружием. Другие участники симфонии рассказывали о её умении метать ножи. По их словам, она и с завязанными глазами могла бы попасть в яблочко. Я думал, сегодня только музыканты. Франсуа, как всегда, не хотел её отпускать. Да, но я пообещала друзьям, что приду. Спасибо за интервью. Франсуа проводил её к двери. Не за что. Позволь спросить, почему ты не хотела, чтобы я записал последнюю часть? Я не первый раз слышу подобные признания. Знаю. Почти все в симфонии. Знаешь, я собираю вырезки из журналов о знаменитостях. «О знаменитостях?» «Только об одном актёре — об Артуре Линдере. И благодаря своей коллекции я кое-что понимаю о публикациях. Ты не хочешь, чтобы тебя запомнили такой?» «Именно. Пойдёшь на представление?» «Конечно. Прогуляемся вместе». Франсуа потушил свечу. На улице уже сгущались тени, однако небо над заливом по-прежнему оставалось светлым. Симфония выступала на мосту, в нескольких кварталах от библиотеки. Неподалёку стояли повозки. Франсуар ослышал первые ноты и мешанину звуков. Музыканты настраивали инструменты и репетировали партии. Август хмуро повторял одни и те же два такта. Чарли изучала ноты. Местные люди заранее принесли из ратуши скамейки, которые теперь стояли рядами, обращенные к воде. Большинство мест уже были заняты. Взрослые переговаривались или наблюдали за музыкантами. Дети не сводили завороженных взглядов с инструментов. «Сзади ещё можно сесть», — сказала Кирстен, и Франсуа пошёл за ней следом. Что сегодня в программе? Симфония Бетховена. Не помню, какая. Незаметный знак, и музыканты прекратили репетировать, настраивать инструменты, перебрасываться фразами. Они заняли места спиной к воде и замерли. Зрители умолкли. Дирижер шагнула вперед в воцарившейся тишине и с улыбкой им поклонилась. А затем без единого слова повернулась к оркестру и заливу. В небе пролетела чайка, и дирижер взмахнула палочкой.